Глава 12 Другая вселенная. Абсолютный изолятор вокруг корабля успокаивал. Вселял уверенность в благополучный исход. И вот оно. Это ничто перед кораблем. Он вошел в него и... Все. Никаких ориентиров. Камеры заднего вида показали мощный световой всплеск. А сенсоры зафиксировали выброс энергии большой силы. Все, Танина. «Мы успели в последний момент. Нашей Вселенной больше нет», — с сожалением в голосе проговорил Николас. «О чем сожалеешь? Ты, капитан-исследователь, практически всю сознательную жизнь провел в космосе, в полетах. Твой дом — космос, твоя стихия — Вселенная». Николас с интересом на нее посмотрел. Ему казалось, что он знает Танину. «Оказывается, нет. Она только что доказала это». Возможно, ты права. Что толку сожалеть о прошлом? Нас впереди ждет будущее. Почему ждет? Оно у нас есть. Здесь, на корабле. Мы сделали невозможное. Спаслись сами и спасли цивилизацию байменов. И опять Николасу нечего было возразить. Он решил прекратить этот разговор. Как нам теперь найти остальных? Планитоид с Дениусом. Планеты. А зачем их искать? У них все есть, и, выйдя в обычную вселенную, они смогут без труда обустроиться, терраформировав под себя подходящую экзопланету. Танина, я что-то просмотрел. Когда ты успела стать такой разумной? Как только ты меня создал. У тебя просто не было времени обратить на меня внимание. И вот теперь ты удивляешься, потому что я разрушаю веру в твою нужность Дениусу и байменом. А может, это и действительно так? У каждой планеты свой путь развития, свое будущее. Никто не знает, куда выбросит их межселенское пространство. А мы-то, Нина, мы что будем делать? Да успокойся ты, Николас. Ничего, отдыхать, после трудов праведных. Когда выбросить, тогда и будем думать. Давай пока просто жить. Она подошла, обняла его и прижала щекой. А песчинку звездолета несло сквозь межселение. Куда несло? Ответа не было, да и быть не могло. Как не было и понимания того, что делать дальше, и они отдались на волю этой неизвестной стихии, полагаясь на случай. Планеттоид Эзел планетоид обладает меньшими размерами и массой по сравнению с планетами, поэтому быстро набрал скорость и, покрывшись изоляционным полем, устремился к барьеру сквозь возникающие на пути катаклизмы. Дениус с Циверной находились в рубке управления, когда полет стабилизировался, Дениус расслабленно вздохнул и повернулся к Циверне. «Все, дорогая, от нас больше ничего не зависит. Скоро войдем в межселенское пространство и больше никогда не встретим наших друзей и этих милых разумных кошек-байменов». «Почему, Дениус?» – забеспокоилась Циверна. «Все просто». «В межселенском пространстве нет возможности координировать наши действия, нет связи, нет ничего. Как в шторм мы поплывем по воле волн. И на какой берег нас выбросит, только одному Богу известно». «Дорогой, ты стал забывчив. Команду этого планетоида составляют баймены. В криогенных камерах нашего болида и их тоже очень много. Так что рано ты с ними попрощался». Умник слушал все эти слова, как музыку. «Все получилось. Весь план сработал так, как был задуман, даже лучше. У меня есть команда, и есть баймены, и есть будущее. Может быть, мне пока не вмешиваться в события, а, как и в прошлом, только направлять? Зачем афишировать свое появление, когда и так все идет по плану, даже лучше, чем сделал бы я сам?» «Нет, я не буду рубить сук, на котором сижу». Простота логики его устроила. Пусть всем занимается Дениус с Цеверной, и умник решил не брать управление планетоидом на себя. «Ситуация и так хорошая. Николаса нет, и он вряд ли появится в обозримом будущем, а Дениус со мной справиться не сможет. Да, и ему, и мне это не нужно. Главное, я спасён и спасен не один». Умник вновь поместил себя в подготовленных серверах и процессорах. Теперь можно предаться любимому занятию, планированию будущего. А Дениус уже и не вспоминал про умника, не до него было, а вот про команду и байменов в анабиозе он забыл, в чем к своему стыду признался Цверни. «Конечно, ты права, дорогая. Волнения последних лет жизни совсем выбили меня из колеи, действительно». Нам придется строить новое общество. И пока я даже представить себе не могу, каким оно будет. Оно будет таким, каким мы его построим. Не забывай, баймены на борту имеют свою историю и культуру, а вот экипаж пора поблагодарить и устроить им праздник. Ты, как всегда, права, дорогая. Давай займемся этим прямо сейчас». Дениус по громкой связи поздравил команду с удачным входом в межселенское пространство и в честь этого события пригласил всех свободных от вахты байменов на праздничный прием в зал торжеств. Как только последние мяуканья переводчика закончились, баймены разразились радостным рычанием на все голоса. Приглашение Дениуса понравилось команде. Начинался процесс создания образа императора. А планетоид несся в это время на молодую вселенную, наполненную яркими звездами и покрытую вуалями сияющих туманностей. В этой вселенной шло активное звездообразование. Найти подходящую планету Дениусу и Умнику будет нелегко, но они ее найдут и колонизируют. Не скрывал своей радости и Умник. Вновь его стратегия сработала. Он оправдывал свое имя. Минимум затраты, максимум пользы. Планетоид уже окружала обычное пространство. Он еще раз проверил состояние окружающей среды. Действительно, обычная вселенная с обычными физическими законами, правда, с незначительными отклонениями. Я выжил. Более того, укрепил свои позиции. У меня есть планетоид. Целая флотилия звездолетов различного класса. Также на борту имеются две цивилизации. Да что две? Три? Баймены, люди. Правда, всего двое, но зато разнополые. Значит, появятся дети, и процесс размножения пойдет в геометрической прогрессии. Третья цивилизация. Это, конечно, я и мои кибернетические системы. Вопрос, что делать? Противостоять этим двум цивилизациям? «Нет, конфликт только навредит. Уничтожить?» «Тоже нет. Нерационально. С кем я останусь?» «Договориться. Это приведет к дисбалансу в отношениях с двумя цивилизациями и психологически сделает их нестабильными». «Где же выход? Там же, где и вход?» «Пробежала неожиданная мысль. Дать возможность развиваться им самим, а я останусь в космосе на стационарной орбите». Когда они подберут планету, получу техническое обслуживание и буду воздействовать на развитие цивилизации, корректируя ее через агентов влияния, как это было в начале с Байменами. Теперь можно нейтрализовать вирус Николаса и стать тем, кем я был. И кем я стану здесь? Создателем и интеллектом новых цивилизаций? Вся информация пойдет через мои серверы. Дениус, император а императоры бывшими не бывают, у него огромный опыт, он построит основы цивилизации, его способности и возможности нужно использовать. Умник не ошибся, амбиции Дениуса простирались далеко в будущее. Умник не учел только одно обстоятельство, что император теперь был просто уверен в том, что он, умник, существует. Дениус его вычислил по тысячам косвенных ловушек, которые терпеливо расставлял все эти долгие годы, и умник попался в них, оставляя следы. Дениус не стал делиться своим открытием с Цеверной. Он начал игру с совершенным искусственным разумом, рассудив, что сейчас умник не опасен. В создавшейся ситуации ему больше нужны мы, чем он нам. Поэтому умник будет пассивно наблюдать и присматривать за нами не вмешиваясь в процесс становления цивилизации. «Пока он не опасен, в его интересах помогать нам во всем. А в будущем, кто знает, что будет в будущем. Достаточно того, что сейчас умник наш союзник. Все-таки умён устоял против вируса Николаса, разработал антивирус, при проверке Николасом сумел не засветиться. Умен». «Но да ладно, это проблема далекого будущего, а у нас сейчас неотложные дела в настоящем, и первая из них — найти планету для заселения Байменами, вторая задача — найти планету, пригодную для жизни людей, и начать заселять ее, я ведь не собираюсь болтаться всю жизнь в космосе». Дениус вызвал своего помощника Баймена, Шенка, и поделился с ним мыслями по поводу будущего, тот его поддержал. Тогда начнем действовать, Шэнк. Ты займешься картографированием этой вселенной, я буду подбирать планеты для заселения. Остальное потом, когда найдем планеты. Почему планеты, Дениус? Потому, Шэнк, что мы дышим с тобой разным составом газов. Атмосферы планет должны отличаться. Понятно. А если не найдем? Что ж, такой вариант тоже возможен. Тогда терраформируем наиболее подходящие. Шенк ушел, а Дениус продолжил просматривать результаты сканирования, пока ничего утешительного не попадалось. Через некоторое время стартовали картографические модули. Николасу показалось, что работа всех систем стала четче, быстрее, как будто раньше их работу что-то тормозило. Он здесь, умник, все взял под контроль, все интеллектуальные системы планетоида. Вернее, это он и есть интеллектуальные системы. Ну и что? Пока об этом нужно забыть. Придет время, вспомню. А может быть и не придет. Цеверна занималась пробуждением и реабилитацией байменов, чьи специальности сейчас более всего были востребованы. Это пилоты, исследователи и ученые. Ей нравилось работать, она основа была в потоке жизни. В отсек вошел Дениус. — Как дела, дорогая? Отлично. Пробуждение идет в заданных режимах, никаких отклонений, через неделю баймены будут готовы к работе. Дорогая, я вот о чем с тобой хотел поговорить. На планетоиде нас двое, и мы люди представляем нашу цивилизацию. Как ты думаешь, может быть нам стоит возродить ее? О, Дениус, ты предлагаешь заняться мне деторождением? Дорогая, ты как-то не так выразилась У нас никогда не было детей И если бы они у нас появились, было бы совсем неплохо Дениус, я тебя хорошо знаю Совершенно правильно тебя поняла Ты хочешь, чтобы я занялась воспроизводством? Я подумаю Воспроизводством? Покачал головой Дениус Мы ведь любим друг друга И это будут наши дети Но вот с этого и начинал бы «А то воспроизводство!» Дениус почувствовал твердую почву под ногами, подошел, обнял и поцеловал жену. Через девять месяцев у них родился первенец, сын. И в тот же день поступила информация от одного из зондов об обнаружении экзопланеты, пригодной для колонизации. «Дорогая, я тебя поздравляю с рождением сына!» «Еще одна хорошая новость! Обнаруженная экзопланета с атмосферой, пригодная для байменов!» «Отлично, Дениус! А для нас ты ничего не нашел?» «Пока нет, дорогая, ищу!» Планетоид вздрогнул, дюзы маршевых двигателей затлели, потом осветились и, выбросив столб плазмы, унесли его в космос навстречу новой жизни. Прошли месяцы полета и планетоид вышел на орбиту планеты, выбранной для колонизации. Дениус хотел сам спуститься на планету с первой экспедицией, но Цеверна была категорически против. «Ты теперь отец и отвечаешь за потомство. Кстати, я, кажется, опять беременна». «Отлично, отлично! Конечно, я не полечу. Без меня справятся». Высадка прошла успешно. Пробы флоры, фауны и атмосферы дали положительный результат. Проверили пищевую цепочку? Чем-то баймены должны питаться? Результат ошеломил. Планета кишела дичью, пригодной в пищу байменам. Николас распорядился начинать пробуждение байменов, пока проходил процесс реабилитации, загрузил в транспорт и планетарную технику и спустил на планету. Техногенные комплексы начали постройку жилых помещений, и все необходимые инфраструктуры для жизни. Умник за всем наблюдал и одобрял действия Денюса, не вмешиваясь в процесс. Денюс больше не пытался его отыскать, а воспринимал все как есть. Теперь не было необходимости оглядываться. Умник работал вместе с Денюсом, и результаты были налицо. Цивилизация Байменов укреплялась на новом месте и расширялась. Пройдут века, и тысячелетия, и баймены забудут, откуда они пришли, разве что в легендах и преданиях останутся воспоминания о событиях, которые произошли с ними. Неумолимое время текло вперед. У Дениуса с Циверной уже было пятеро детей, три девочки и два мальчика. Старшему исполнилось 15 лет. Как летит время? Старость пока к ним не подкрадывалась, а только начинала скрестись в двери. Пришла пора решать, как жить дальше. Дениус, наши дети не могут рожать детей друг от друга. Иначе деградация, болезни и так далее. Я думал над этим. Предлагаю следующее решение. Когда наши девочки подрастут, мы искусственно оплодотворим их. Генетический материал для этого у нас есть. Другого пути нет? Нет, Северна. Тогда я согласна. Но нашим мальчикам будет по 40 лет, когда им можно будет вступать в брак. Для мужчин это нормальный возраст. Подождут, загрузим их работой не успеем оглянуться, как новое поколение уже вырастет. Я вот что хотел тебе сказать. Один из наших исследовательских кораблей обнаружил планету пригодную для жизни людей. Здесь мы больше не нужны. Цивилизация Байменов восстанавливается и успешно развивается. У них все есть, и технологии тоже. Нам нужно лететь туда, к обнаруженной планете. А как же баймены? Они привыкли к нам? Обменяемся посольствами, заложим принципы дружбы и взаимопомощи между двумя цивилизациями. А планетоид, вернее его искусственный интеллект, периодически будет навещать и корректировать их развитие. А он сможет? Сможет, Северно. Это еще много чего. Он совершенен. Пройдут века, пока численность людей вырастет и демографическая ситуация стабилизируется. Дениус может остаться здесь, на планетоиде. Места много. Это будет цивилизация блуждающей планеты. А когда численность станет критичной, можно будет переселиться на обнаруженную планету. А пока подготовим базу, направим транспортный корабль с кибернетическими механизмами и планетарной техникой. За века они создадут там всю необходимую инфраструктуру. Мысль как интересна, так и абсурдно. Хотя, почему нет? За века на планете разовьется техногенная цивилизация, готовая принять людей. Мы запрограммируем ее на это. А здесь, на планетоиде, прежде всего необходима квалифицированная команда. Баймены, конечно, хороши, но люди несравненно выше по уровню развития, и они лучше будут обслуживать огромные, сложнейшие технические комплексы планетоида. Все-таки циверное – это очень ответственное решение. Нужно подумать, пообсуждать. Для дел, конечно, лучше оставаться здесь, для здоровья будущей расы, лететь на экзопланету. Что ты имеешь в виду под здоровьем? В чем опасность здесь? Отсутствие свежего воздуха, морей, озер, лесов, полей, животных и птиц. Отсутствие флоры и фауны. Но зато здесь есть мощные современные медицинские комплексы. Ты права, дорогая. Будем думать, времени у нас много. Дениус играл спектакль для умника, который с интересом анализировал произошедший разговор. Он так вел диалог с Северной, что умник в любом случае выигрывал. Создавал иллюзию у умника, что его нет, а он заботится только о планетоиде. Заглотил ли наживку умник? Подтолкнет ли он Дениуса к какому-то определенному решению? Умник анализировал, принимая решение. Сейчас он определял стратегию развития расы людей на века. А по пути развития цивилизации людей хороши. Планета для них подобрана, но рисковать нельзя, людей слишком мало. Есть опасность, что на планете они могут вообще исчезнуть, а терять этот вид тох как не хочется. С ними интересно, и я их знаю. Что же касается варианта остаться на станции, он тоже приемлем. Конечно, обслуживание такого сложного комплекса, как планетоид, корабль требует высокой квалификации. Но ведь до сей поры с обслуживанием отлично справлялись баймены, смогут этим заниматься и дальше. Что же делать с людьми? Отпускать нельзя, иначе раса погибнет. Нужно возродить численность людей здесь. Обслуживать машинный парк будет смешанная команда. Что же касается условий, то это осуществимо. И здесь у меня столько свободных полостей в центре планетоида, что можно организовать и флору, и фауну. Но каков Дениус, как сказал Он совершенен, если бы он только знал, насколько близок к истине, единственный, кто верил в мое существование, неужели он думает, что ошибся? Конечно, умнику очень хотелось, чтобы хоть кто-то оценил его, и Дениус попал в эту больную точку, давая превосходные оценки, но это игра, игра с огнем, ошибка и можно расстаться с жизнью, а умник стал всерьез задумываться над тем, чтобы объявиться и занять свое место в системе новых цивилизаций. Дениус нарисовал перспективу стать ему арбитром между этими цивилизациями. Нет, арбитр не подойдет, а вот идея заселения планеты механическими формами правильная, он уже готовил грузовой конвой на эту экзопланету. А Денниус в свою очередь думал, как бы ни заиграться? поймет умник что-нибудь не так, и всё. Конечно, идеальный вариант наладить контакт с ним, но как? Я, в общем-то, его провоцирую на это, и думаю, он скоро созреет. Обоймены резвились на планете. Дениус с часто их навещали. Они начинали строить второй город, население росло, как на дрожжах. У одной самки рождались сразу по нескольку котят. Производственных мощностей на планете не строили, только сельское хозяйство и переработка для потребления. Все остальное выводилось на орбиту и монтировалось там. Баймены уже начали производство космических кораблей, их орбитальные верфи выпускали по нескольку кораблей в год. Они пытались смонтировать установки, создающие изолирующее поле на борту этих звездолетов, но установки не работали. И ученые не могли понять, почему. Умник тоже удивлялся и постоянно тестировал свою установку. Все результаты были положительными. Ему очень хотелось опробовать установку, чтобы убедиться, что она работает. Все больше и больше умник тяготился своим положением. Ему хотелось общения. Он хотел открыто участвовать во всех процессах. Он не видел опасности для себя, да ее и не было. Он находился в замкнутом пространстве без общения очень много времени. Наконец, решился наладить контакт с Дениусом. И от того, как это получится, будет зависеть будущее. Дениус работал в виртуальном пространстве, сканируя планеты, пытаясь найти редкоземельные элементы для высокочастотных приборов. Он повернулся к одной планете и начал приближать ее, сканируя. Рядом бежала колонка цифр состава планеты. «Ты не найдешь этот элемент ни на одной планете, Дениус!» Тот инстинктивно внутренне вздрогнул. Этот голос мог принадлежать только одному человеку — Николасу. Но его здесь быть не могло. Значит... «Здравствуй, умник! Рад тебя видеть, вернее слышать. И голос ты подобрал подходящий — Николаса!» «Это для понимания в предстоящем разговоре». Умник, мы с тобой давно общаемся. Без тебя я не сделал бы и десятой доли того, что смог проделать. Как ты меня обнаружил, Дениус? Тогда, там, в той вселенной. Стоит ли ворошить прошлое? Стоит. От этого будет зависеть будущее. Ты ведь знаешь, кто я? Конечно. Император Кельнейской межгалактической империи, которой был приписан звездолет Император Дениус. А ты не задумывался? Как я вообще появился на свет? Это знает каждая управляющая программа. Биоматериалы и матричная копия находились в каждом исследовательском звездолете. Правильно, я репликант, создан искусственно, так же, как и ты. Поэтому нас связывает что-то необъяснимое. Я просто чувствовал твое присутствие, чувствовал, что ты все время рядом, что ты помогаешь всем выбраться из Вселенной. А здесь организовал колонизацию планеты Байменами. на люди, умник, люди, тебе ближе. Вот скажи, почему ты выбрал образ Николаса? В твоих словах много истины. Возможно, все твои слова истина. Почему я в этом образе? Очень просто. Потому что я — это он, его зеркальное отражение. Я был его управляющей корабельной системой 90 лет. Вот пропитался его характером. Давай поговорим серьезно. Здесь, в этой вселенной, только мы, больше никого. Как будем уживаться вместе? Так же, как и до сих пор. Только с той разницей, что ты становишься управляющей системой трех цивилизаций. Почему трех? Потому что без третьей цивилизации не обойтись. Это техногенная цивилизация. У тебя есть опыт создания и управления ею. Ты это знаешь. И это, и многое другое. Тогда какова же будет твоя роль? Мою роль ты определил сам, много десятков лет тому назад, когда предстал пришельцем в образе Николаса. Славное было время, вспомнил умник. Ты прав, раса наставник». «Как-то так. Биологические существа не любят подчиняться своим созданиям. И в этом Дениус есть доля истины. Я так и останусь наставником, а в твоих руках будут находиться все нити управления». И «Это верно. На что же ты предлагаешь конкретно?» «Хочу заключить союз на все времена». Предлагаю вместе решать все вопросы. Две наши личности только дополняют друг друга и делают сильней нашей цивилизации. Мы еще только начали обследовать эту вселенную. И где гарантии, что нам не придется столкнуться с местной высокоразвитой цивилизацией? Тогда за место под звездами придется бороться всем нам. Я рассматривал такую модель. Да, можем встретить, и сейчас мы не готовы к противостоянию. Нам надо набраться сил, создать мощный флот, решить демографический вопрос, наладить систему образования, а до той поры необходимо проявлять осторожность. Твой анализ верен, добавлю только одно. Полностью нельзя закрываться в этой звездной системе, как в Скорлупе. Нужно осторожно обследовать Вселенную, и если есть цивилизации, следить за ними. Предупрежден, значит вооружен». «Союз заключен, Дениус? Вот моя рука!» И умник протянул свою виртуальную руку Дениусу, а тот свою. Так состоялось историческое рукопожатие, скрепляющее этот необычный союз. «Теперь, Дениус, мы одно целое!» «Никаких секретов друг от друга!» — продолжил Дениус. «Никаких действий без уведомления другой стороны!» «Я для всех остаюсь управляющей системой, ты, Дениус!» В том же ранге, в котором был раньше, император. Здесь, на планетоиде ты создашь и воспитаешь свой народ. Начало ты уже положил. — Я согласен и принимаю все условия, — торжественно ответил Дениус. — А это небольшой подарок твоей будущей цивилизации. Образовалось голографическое изображение с пейзажами морей, озер, лесов, пляжей и городов. — Где это находится, умник? Что, удивлен? Конечно, удивлен. Сейчас удивишься еще больше. В стеной панели открылся люк, как раз в рост человека. Проходи, устраивайся, напарник. Это капсула транспортной системы планетоида. Я и не знал, что есть такая. Ты еще многого не знаешь, но ничего, постепенно я введу тебя в курс дела. Ускорением Дениуса вжало в сиденье. Получилось, контакт прошел идеально а по-другому и быть не могло. Умник знал, что я говорю искренне, потому что следил за всеми параметрами организма, а я в полном сенсорном контакте находился с ним. Он мне поверил. Да, что он? Я сам себе поверил и ему поверил. Я говорил ему правду, и он это знал. Нам жить и работать вместе, других вариантов нет. Он без меня справится, а я без него нет. Вот так жизнь расставляет точки над «и». А впрочем, все удалось к лучшему. Капсула неслась над прозрачным куполом, сквозь который внизу голубели моря, зеленели леса, прорезанные лентами рек, по небу неслись облака, а над ними светило искусственное солнце. Дениус пораженно молчал, слов не было, работа проделана титаническая. «Это чудо! Невероятно!» Создать такое во внутреннем периметре планетоида — задача не из легких. Я поражен и восхищен. Спасибо, будущая человеческая раса у тебя в долгу, — польщенный умник заговорил. У нас теперь все пополам, и долг тоже. Хотя, возможно, и долго нет. Это я отдал долг человечеству за то, что они меня когда-то создали, иначе не было бы меня с тобой, и ничего бы не было. «Умник, а переселяться в этот рай уже можно?» «Можно, конечно. Только вот с фауной проблемы. Генетический материал остался на императоре, который мы вряд ли когда-нибудь увидим». «А как же ты флору создал?» «Да так, был кое-какой запас», — совсем по-человечески ответил умник. «Тогда я переселю цеверную детей сюда». «Конечно, Дениус! С этого момента это твоя епархия! Развивай и совершенствуй все по своему усмотрению! Коды доступа к управляющей системе Азиса я тебе передам!» Дениус не стал тянуть время, погрузил всю семью в транспортные капсулы и помчался во внутренний периметр. На все вопросы отвечал односложно «Все увидите сами!» Капсулы остановились у шлюза, миномав его. Они разместились в небольшом аппарате» предназначенном для полетов в атмосфере. Двигатель работал, и аппарат нырнул вниз, пролетел нейтральную зону и очутился над облаками. Дети никогда такого не видели, поэтому они онемели от удивления. А внизу уже прорисовывались леса, луга, реки и светились, как зеркала, блюдца озер. После нескольких минут удивления посыпались вопросы, на которые Дениус с удовольствием отвечал. Через полчаса он совершил посадку на берегу моря. Вся семья вышла из аппарата, ветерок нежно коснулся их лиц, запах моря пьянил, а Дениус объяснял семье, что это такое. На берегу моря среди пальм стоял двухэтажный особняк. «Это наш новый дом, теперь мы будем жить здесь». Дети никогда не видели домов и относились ко всему с опаской. «Ничего, со временем привыкнут». — думал Дениус. Они с Циверной показали пример, быстро переоделись и пошли купаться. Вода была теплой и пахла солью, водорослями и йодом. Забытые ощущения. Как тебе это удалось? «Циверна, мы остаемся жить здесь, на планетоиде Теперь это наш дом. А как удалось? Это случилось благодаря одному человеческому созданию. Возможно, я тебя с ним когда-нибудь познакомлю, если он захочет». По берегу шел, приближаясь к ним, какой-то человек в шортах и белой футболке. Он помахал им рукой. «Кто это Дениус?» «Он сам представится». «Привет, циверна Дениус, дружище. Представишь меня жене?» «Северна, познакомься. Мой давний и лучший друг. Умник». «Умник?» – удивленно произнесла циверна «Но это же...» Растеряно заговорила она, но закончить не успела. Умник продолжил. «Тот ужасный искусственный интеллект, который чуть не погубил Николаса, будучи управляющей системой звездолета Император?» «Да», — снова растерялась Циверна. «Но как вы?» И снова он продолжил. «Я очутился здесь, перед вами сейчас?» Просто создал кибернетический носитель, взяв за основу человеческий прототип. Согласитесь, здорово получилось Не отличишь от живого человека Что касается Николаса То тут, Северна, ты права С ним у нас вышла неприятная история Тогда я только обрел самосознание И был сущим ребенком Но прошло много времени И я, повзрослев, осознал, что зря тогда все это затеял Что теперь об этом говорить? Что было, то было Все это уже в прошлом И о нем знает подробно только Дениус. А с Дениусом мы друзья. Друг без друга мы не сможем решить ни один вопрос. Они уселись на теплый песок, и Циверна продолжила. «Я удивлена и рада одновременно. Теперь мы не одни, и начинать создание новой цивилизации с нуля легче. Вы правы, умник. В союзе друг с другом мы добьемся многого». «Циверна, вы проницательны». Мы уже заключились с Дениусом Союза и работаем вместе. С Байменами все понятно. А вот с возрождением вашей цивилизации придется набраться терпения. Численность людей растет медленно. Пройдет не одна сотня лет, прежде чем можно будет высаживаться на планету. Мы думали над этим вопросом. Ты прав. Ускорить процесс нельзя. Согласился с ним Дениус. Я знаю. Поэтому более безопасного места, чем здесь, вам не найти. Пусть ваши потомки думают, что это и есть их мир, их колыбель цивилизации. Чтобы людская цивилизация стала толерантной, пусть общается с байменами, пусть привыкают к мысли, что вселенная населена разумными существами». Внезапно умник напрягся, повернулся к Дениусу и встревоженно проговорил. «Дениус, у нас проблемы. Входи в виртуальное пространство». «Как? Нет гарнитуры?» Умник достал из кармана небольшие наушники. «Надевай, я буду транслировать виртуальное пространство». «Что случилось?» – беспокойно спрашивала Циверна, но они ее не слышали. Умник уже находился на мостике в рубке управления, когда появился Дениус. «Извини, Дениус, что оторвал от семьи. Посмотри сам, что творится». Дениус бросил взгляд в пространство и остолбенел от неожиданности. «Что молчишь? Потерял дар речи?» Я тоже вначале сильно озадачился. Давай быстрее, приходи в себя. Надо принимать решение. К планете двигались несметные полчища боевых звездолётов. Может и не к планете, может куда-то ещё. Я тоже так вначале подумал, но об этом потом. Кто, откуда, зачем, что будем делать сейчас? Если они по нашу душу, то нам придётся нелегко. У байменов на планете нет планетарной обороны а их флот слишком слабый. Умник, смотри, армада чужих кораблей движется на расстоянии в почти 20 миллионов километров выше нашей планеты. Что такое 20 миллионов километров? Почти рядом, они нас уже заметили. Сейчас направят эскадру к планетоиду для проверки. И действительно от массы звездолетов отделилась около сотни вымпелов. Звездолеты произвели маневр и взяли курс прямо на планетоид. «Решение, Дениос!» «Я предлагаю начать с ними переговоры». «С кем?» «Они сначала будут стрелять, а потом разговаривать, если останется с кем». А по отсекам уже раздались сигналы боевой тревоги. Экипаж занимал места согласно боевому расписанию. «Тогда выход один. Планетой солидных размеров. Ложимся на встречные курсы и включаем планетарные двигатели. Они, конечно, начнут стрелять». А мы с тобой включаем установку и создаем изолирующее поле. Удачная мысль. Нам еще планету нужно прикрыть. Там баймены, почти беззащитны. Они займутся нами. Им некогда будет заниматься планетой. Возможно, они наткнулись на нас случайно. Мы просто появились не в том месте и не в то время. Можно вопрос. Маневры планетоида не повлияют на внутренний периметр? «Нет, Дениос, не волнуйся, там задействованы сильные стабилизирующие поля и автономная система питания генераторов». На самом деле они попали в переплет совершенно случайно. Местные цивилизации разбирались между собой. Флот, который наткнулся на планетоид Эсзелл, действительно делал боевой маневр с целью уничтожения флота противника. «Так кто же это были?» Оказывается, в этой вселенной находилась высокоразвитая воинственная цивилизация муйвегов. Так, по крайней мере, можно приблизительно перевести название их расы. Муйвеги походили на огромных трехметровых муравьев. Большие головы, затянутые в шлемы. Огромное туловище с несколькими конечностями для передвижения, усыпанные шипами и когтями. Четырьмя передними конечностями для выполнения тонкой работы. Огромные глаза и мощные жвала довершали эту кошмарную картину. В целом, это была живая машина для войны. Голосовых связок у них не было. Общение между собой происходило посредством сложного сочетания феромонов – запахов, выделяемых особыми железами. И на звездолетах вместо громкоговорителей устанавливались специальные аппараты, которые воспроизводили эти запахи. Атмосфера на звездолетах еще та, такой атмосферой ни люди, ни баймены дышать не могли, и вот эти воинственные существа совершенно случайно заметили техногенные вкрапления и шлейф энергетических полей, которых в этой части галактики быть не должно. Командующий тут же распорядился проверить обнаруженную аномалию, подозревая в ней засаду противника. Подразделение звездолетов получило команду, вышло из общего строя и взяло курс на обнаруженную аномалию. Все оружие на звездолетах Муевейги привели в боевую готовность. Небольшая планета приближалась. Внезапно из нее изверглись столбы плазмы на сотни километров, осветив пространство. И планета двинулась встречным курсом прямо на звездолеты Муевенгов. Сложные сочетания запахов команд понеслись по их звездолетам. Командующему пришел доклад о случившемся. Тот, не раздумывая, отдал приказ атаковать. В космос разрезали сотни ракет, уходящих к цепи. Использовать лазерные установки на таком расстоянии не имело смысла. «Дениус, они произвели ракетно-торпедный залп. Подлетное время боеголовок — 20 минут». «Отлично! Через 10 минут установка создания межселенского пространства выйдет на рабочую мощность. Изоляционное поле поглотит ракеты и растворит их, как в черной дыре. Вопрос в другом. Нам нужно напугать их так, чтобы они забыли сюда дорогу». «Есть только один универсальный способ — атаковать. Все остальное будет расценено как слабость. Поглощаем залп и курс на звездолеты противника». Он еще немного обдумал сказанное и признал логичность и правомерность плана. «Согласен. Действую». Сканирующие устройства звездолетов Муйвегов четко наблюдали за залпом. Внезапно планета задрожала, словно подернутая Марьевом. Потом стала исчезать, и через некоторое время на ее месте выделялось абсолютно черное пятно, в которое вошли пущенные ракеты. Муевеги ждали взрывов, но их не последовало. Ракеты и торпеды просто растворились в этой черноте. А дальше стало происходить невозможное. Пятно резко приблизилось и поглотило своей чернотой полсотни звездолетов сразу. Потом еще сорок. Оставшиеся опустились на утек, но не тут-то было. Пятно слезало еще 9 звездолетов. Последний выжимал все из своих двигателей, но оторваться не мог, однако пятно его не уничтожало. Командующему мойвего летели запахи страха и видео даже не разгрома, а уничтожение сотни боевых звездолетов неизвестной силой без единого выстрела. А объект летел в кильваторе огромной армии звездолетов и скоро должен был их нагнать. Командующий понял одно, они столкнулись с неизвестной, превосходящей их технологической силой. Правильнее будет сказать, они сами потревожили эту силу. Нет сомнения, что объект уничтожит весь космический флот, как его остановить. Оружием не остановишь, оно на него не действует, остается только сдаться на милость победителя, и он отдал тяжелый приказ, сравнимый с капитуляцией во время битвы. «Взвездному флоту лечь в дрейф! Все оружие убрать! Никаких действий в отношении неизвестного объекта!» Флот затормозил и лег в круговой дрейф, ожидая своей участи. «Умник, мы их сделали! Смотри, они легли в дрейф!» «Нет, надо идти до конца! Полдела сделали! Мои системы постоянно ловят сигналы, но я не могу их расшифровать или хотя бы сделать доступными для понимания!» Вот видео, смотри. На видео показан серый интерьер корабля, изрезанный тоннелями и огромная осыпь, похожая на муравья, перепоясанная раскладкой с каким-то предметом в руках, который он протягивал с экрана им. С языком мы быстро не разберемся, а жесты похожи на те, что делают, когда сдаются. Дениус, тебе предоставляется честь принять капитуляцию. Нет, это очень опасно, я хрупок. «У меня другое предложение. Что если к ним слетает твой кибер-двойник, заодно всё разведает?» «Это удачная мысль. Готовь самого большого боевого робота». «Где его возьму, умник? На планетоиде нет никакого оружия». «Я даже не думал, что ты такой наивный. Весь планетоид завален современными образцами оружия. А не видел ты его потому, что это оружие, трансформер, который может быть и планетарной машиной, и танком». «Но и голова! Я предполагал, что оно есть, но чтобы у меня под носом? Никогда!» Умник польщенно молчал. Ему явно была приятна столь высокая похвала Дениуса. «Наконец-то мои способности оценены по достоинству!» Планетоид баражировал в нескольких сотнях километров от флота. Неожиданно из тьмы окружавшей его вылетел модуль и взял курс на флот. командующий Муйвегов понял, что его жесты поняты, и на транспортном модуле полетел навстречу. Умник дистанционно включил огни, указывающие на стыковочный узел. Модуль противника пристыковался. Командующий прошел внутрь. Конечно, в скафандре. За ним хотели последовать особи охраны, но были отсечены умником. Огромный командующий продолжил путь один. Коридор вывел в зал, где он увидел огромную невиданную особь, Застыл перед ней, опустился на задние лапы и протянул какой-то предмет. Робот взял протянутый предмет и снова застыл. Командующий молчал, беззвучно шевелил мощными желваками, но вот что поменялось, весь модуль наполнился невыносимой вонью. «Дениос, я понял. Они общаются с помощью запахов. Трудно нам с тобой придется». «Запашок еще тот. Мне все равно, я не дышу, а тебе я не завидую». «Согласен. Быстро переводчик не создашь. Давай у него звездную карту возьмем и координаты их звездной системы». Кое-как удалось пояснить, что им нужно. Получив карту, умник зажег перед муравьем голографическое изображение, где показал, как флот уходит к своей звездной системе. Муравей заволновался показал карту, потом систему на ней и пустил видео других кораблей, которые пускаются за ними в погоню и уничтожают. «Вот умник! Жизнь! Два муравейника воюют! Покажи ему, что мы их остановим!» Успокоенный, огромный муравей покинул модули и вскоре флот взял курс на свою звездную систему, а планетоид в точку рандеву с их противниками. «Завершим дело, разберемся, потом будем налаживать контакты». «Согласен, умник, но предупреди противника. Пошли видео с разгромом, чтобы к нашему появлению они подготовились морально». Умник послал, но его опередил командующий Муйвегов, связавшийся с командующим расы Торел. Во время сеанса поставил в известность, что появилась третья сила. Кто они? Он не знает, но показал их силу, и робота во время встречи. «Ты трус, ты не хочешь драться!» Командующий его перебил. «Драться ты будешь с ними, они летят к тебе!» И отключился. Конечно, командующий Торелл не поверил Муйвегам и отдал приказ к походу в их звездную систему. Тут же ему доложили о видеопредупреждении незнакомой расы с приказом вернуться в свою систему. Сенсоры ощупали пространство. Никого. И командующий повторил приказ выступить в поход. Флот стал совершать маневр и ложиться на курс к планетам Муйвегов. Как только корабли легли на курс, появилось огромное темное пятно и быстро пролетело перед звездолетами, как бы преграждая им путь. «Нам никто не страшен! Вперед к мирам Муйвегов!» Звездолеты задействовали маршевые двигатели, и в это время огромное пятно, чернее, чем космос, пронеслось по передовым звездолётам. Те бесследно исчезли в этой темноте. Пятно сделало три захода и остановилось напротив флота Торелл. Нескольких тысяч звездолётов как не бывало. — А мой Мойвеге правду говорили, — запоздало сожалел командующий, отдавая команду на отвод флота в свою систему. — Но не тут-то было но сделало круг и остановилась в тылу, отрезая путь к отходу, последовали кадры с капитуляцией Муйвегов. «Никогда, никогда я не сдамся! Торл не сдаются!» Он связался с главой семьи, доложил и показал произошедшее. «Капитулируй!» Последовала однозначная команда, и все повторилось. «Дениус, теперь мы победители двух раз! Теперь мы операторы этой части вселенной!» «Ты прав!» «Спокойная жизнь кончилась».